Мисс Полли, теперь уже совершенно заинтригованная, поспешила наверх в комнату Полианны. «Полианна, ты знаешь, кто такая миссис Тарбл? «О да, я ее очень люблю. Она больная и ужасно грустная. Она живет в гостинице и много гуляет. Мы вместе гуляем. О, я хочу сказать, гуляли». Голос Полианны сорвался, и две огромные слезы скатились по щекам. Мисс Полли торопливо откашлялась. «Так вот...» Она только что заходила, дорогая, и просила передать тебе кое-что, но не объяснила, что это значит. Она просила передать, что теперь она рада. Полианна слегка хлопнула в ладоши. «Она так сказала, правда? <гас> Я так рада!» «Но, Полианна, что она имела в виду?» Но ну, это игра и...» Полианна резко остановилась, прижав пальцы к губам. «Какая игра?» «Ничего особенного, в эти Полли, но я не могу тебе это объяснить, если не упоминать о другом, о чем я не должна говорить». На языке у мисс Полли уже вертелся очередной вопрос, но явное страдание, изобразившееся на лице девочки, остановило слова, прежде чем они прозвучали. Вскоре после посещения миссис Тарбелл, развитие событий достигло своей высшей точки, которой стал визит Некой молодой женщины, чрезмерно нарумянинной, с неестественно желтыми волосами, в туфлях на высоких каблуках и увешанной дешевыми украшениями. Мисс Полли хорошо знала о репутации этой особы со слов соседей и знакомых и отнеслась к ее появлению в своем доме с удивлением и негодованием. Мисс Полли не подала руки. Она даже отступила на шаг, когда вошла в комнату, где ожидала ее посетительница. Молодая женщина сразу поднялась со стула. Глаза у нее были очень красными, как будто от слез. Чуть вызывающим тоном она спросила, нельзя ли ей на минуту повидать маленькую девочку Полианну. Мисс Полли ответила отказом. Сначала она заговорила очень сурово, но что-то в умоляющем взгляде молодой женщины заставило ее добавить к своим словам вежливое объяснение, что никому пока еще не позволяют навещать Полианну. Женщина заколебалась. Потом несколько резко заговорила, подбородок ее по-прежнему был с вызовом выдвинут вперед. «Меня зовут Миссис Пейсон. Я полагаю, вы слышали обо мне. Большинство добрых людей слышала. И, может быть, кое-что из того, что вы слышали, неправда. Но дело не в том. Я пришла из-за этой девочки. Я слышала о несчастье, и, и это меня совершенно сломило». На прошлой неделе мне сказали, что она больше не сможет ходить, и я пожалела, что не могу отдать ей мои здоровые, но бесполезные ноги. Топая на них, она за один час сделала бы больше добра, чем я за сотню лет. Но дело не в этом. Я замечаю, что ноги не всегда даются тому, кто может распорядиться ими наилучшим образом. Она сделала паузу, откашлялась, но когда заговорила снова, голос ее был по-прежнему хриплым. «Может быть, вы не знаете об этом?» но я много раз встречала вашу девочку. Мы живем у дороги на Пендлотон-Хилл, и она часто по ней проходила. И не всегда она проходила мимо. Она заходила к нам поиграть с детьми, поговорить со мной и с моим мужем, когда он был дома. Ей казалось, это нравилось, и сами мы ей нравились. Она не знала, я полагаю, что люди ее круга обычно сторонятся людей нашего круга. Может быть, если бы они не держались так отчужденными с Харрингтон, не было бы столько таких, как мы, Добавила она с неожиданной горечью. Но так или иначе она приходила. И ей не было от этого вреда. А нам она принесла пользу. Много пользы. Сколько она не знает и, надеюсь, не узнает, потому что иначе ей пришлось бы узнать и о том, о чем мне не хотелось бы, чтобы она знала. Но это так. Это был тяжелый год для нас во многих отношениях. Мы оба, мой муж и я, были в полном отчаянии и готовы почти на все. Мы уже решили развестись и отдать детей. Короче, мы не знали, что делать с детьми. А потом случилось это несчастье, и мы узнали, что эта девочка никогда больше не будет ходить. И мы стали вспоминать, как она заходила к нам, сидела на пороге, играла с ребятишками, смеялась и просто радовалась. Она всегда чему-нибудь радовалась и однажды рассказала нам, почему она всегда рада, и об игре, вы, конечно, знаете, и пыталась уговорить нас играть. А теперь мы узнали, что она убивается из-за того, что не может больше играть, потому что нечему радоваться. Поэтому я и пришла, чтобы сказать ей, что, может быть, она немножко порадуется за нас, потому что мы решили остаться вместе и начать играть. Я знаю, что она будет рада, потому что она обычно огорчалась из-за того, что мы иногда говорили ей прежде. «Как нам поможет игра, я не могу сказать», Мне самой еще не очень ясно, но, может быть, и поможет?» «Так или иначе, а мы попытаемся, потому что она этого хотела». «Вы ей передадите?» «Да, я передам ей», — пообещала мисс Полли не совсем уверенно. Потом в неожиданном порыве она шагнула вперед и подала женщине руку. «И спасибо, что вы пришли, миссис Пейсон», — сказала она просто. Вызывающий выдвинутый подбородок опустился, губы над ним сильно задрожали, Несвязно пробормотав что-то, миссис Пейсон, не глядя, пожала протянутую руку, повернулась и быстро вышла. Едва за ней закрылась дверь, как мисс Полли уже стояла на кухне. «Нэнси!» Мисс Полли говорила резко. Череда этих поразительных, приводящих в замешательство визитов, достигшая кульминации в этом последнем совершенно необыкновенном посещении, привела к тому, что нервы ее были напряжены до последней степени. С момента несчастья, случившегося с Полианной, Нэнси ни разу не слышала, чтобы ее хозяйка говорила так сурово. «Нэнси, не скажешь ли ты мне, что это за нелепая игра, о которой, кажется, болтает весь городок? И какое, скажи на милость, отношение к этому имеет моя племянница? Почему все, от Молли Сноу до Миссис Пейсон, приходят передать ей, что они играют в игру? Насколько я могу судить? Половина городка надевает голубые бантики, прекращает семейные ссоры или начинает любить что-то, чего никогда не любила прежде. И все благодаря Полианне. Я пыталась спросить об этом ее саму, но недалеко продвинулась в этом, и я не хочу беспокоить ее в ее положении. Но, судя по твоему разговору с ней, который я вчера слышала, ты тоже играешь в эту игру? Может быть, ты будешь так любезна и объяснишь мне, что все это значит? К удивлению и ужасу мисполли, Нэнси разразилась слезами. «Это значит, что с самого июня это дорогое дитя учило весь городок радоваться. А теперь они, в свою очередь, пытаются помочь радоваться ей. Радоваться чему? Просто радоваться. Это такая игра». Мисс Полли даже топнула ногой. «Ты ничуть не лучше прочих, Нэнси! Какая игра!» Нэнси подняла голову и взглянула прямо в глаза своей хозяйки. «Я расскажу вам, мэм. Это игра, которую научил Полианну ее отец. Однажды она получила пару детских деревянных костылей из церковных пожертвований, когда и так хотелось иметь куклу. Но, разумеется, она расплакалась, как и любой ребенок на ее месте». Тогда-то отец и сказал ей, что нет такой вещи, в которой не было бы какого-нибудь повода для радости, и что даже этим костылям можно радоваться. Радоваться костылям? Мисс Полли подавила рыдание, вспомнив о беспомощных ножках там наверху в постели. Да, мэм, так я ей и сказала. И сама она призналась, что так и сказала отцу. Но он ей ответил, что она может радоваться тому, что они ей не нужны. «Ох!» — воскликнула мисс Полли. И она говорит, что потом это уже вошло у них в обычай. Во всем находить что-то, чему можно радоваться. Она говорит, что все так могут. И что уже не очень огорчаешься, что нет куклы, потому что радуешься, что тебе не нужны костыли. Они назвали это игрой в радость. Вот это и есть та самая игра, мэм. Она играет в нее с тех пор. Но как? Как мисс Полли беспомощно остановилась? «Вы не поверите, как здорово это действует, мэм!» Продолжала Нэнси с жаром, вполне достойным самой Полианны. «Я хотела бы рассказать вам, как много она сделала для моей матери и для всех моих домашних. Полианна дважды ходила со мной повидать моих близких, как вы знаете. Да и сама я, благодаря ей, легче переношу многие неприятности, и большие, и малые. Например, я совсем не огорчаюсь из-за своего имени с тех пор, как она сказала мне, что было бы хуже, если бы меня называли «Хадшиба». И понедельники тоже. Я их раньше терпеть не могла, а она заставила меня радоваться даже понедельнику. Радоваться понедельнику? Я знаю, это звучит странно, мэм, но позвольте я объясню. Благословенный наш ягненочек узнал как-то раз, что я просто ненавижу понедельники. И вот что она придумала и сказала мне. Знаешь, Нэнси, мне кажется, что в понедельник ты должна радоваться больше, чем в любой другой день недели, потому что впереди еще целая неделя до следующего понедельника. И я не я, если не говорю себе это каждый понедельник с тех самых пор. И помогает мэм. Во всяком случае, мне смешно каждый раз, как я об этом подумаю. А смех помогает. Да-да, помогает. Но почему она не рассказала мне про эту игру? произнесла с запинкой мисс Полли. Почему? Она сделала из этого такую тайну, когда я задала ей этот вопрос. Нэнси заколебалась. Прошу прощения, мэм, но вы велели ей не упоминать о... о ее отце, поэтому она и не могла рассказать вам. Ведь это он придумал игру. Мисс Полли закусила губу. «Сначала она хотела рассказать вам», — продолжила Нэнси несколько нерешительно. «Ей хотелось, чтобы кто-нибудь играл с ней вместе. Поэтому-то я и начала, чтобы ей было с кем играть». «А остальные?» — голос мисс Поля дрожал. «О, я думаю, что теперь уже почти все знают об этой игре. Во всяком случае, я сужу по разговорам, которые слышу, куда бы ни пошла». Конечно, она рассказала одним, а не другим. «Такое всех захватит, понимаете, если уж начнется». А она всегда улыбалась, была такая ласковая со всеми и всегда такая радостная, что все просто не могли не узнать об этом. А с тех пор, как с ней стряслась беда, всем так тяжело на душе, особенно когда люди слышат, как тяжело на душе ей из-за того, что она не может найти, чему радоваться. И поэтому они приходят каждый день, чтобы сказать ей, как она научила их радоваться, в надежде, что это ей поможет. «Понимаете, мам, она всегда хотела, чтобы все играли с ней в эту игру». «Ну, я знаю, кто будет играть с ней теперь», — сдавленным голосом сквозь слезы произнесла мис Полли, отворачиваясь и торопливо выходя из кухни. Нэнси осталась стоять неподвижно, изумленно глядя ей вслед. «Ну, теперь я во что угодно поверю». «Во что угодно», — бормотала она про себя. «Меня теперь ничто не удивит». Всему поверю. «Ох, мисс Полли!» Чуть позднее, когда сиделка вышла из комнаты, мисс Полли и Полианна остались вдвоем. «Дорогая, сегодня приходила еще одна посетительница», объявила мисс Полли голосом, которому она тщетно пыталась придать твердость. «Ты помнишь миссис Пейсон?» «Миссис Пейсон? Ну, конечно!» Она живет у дороги, которая ведет к дому мистера Пендлетона, и у нее прелестнейшие малыши, девочка трех лет и мальчик пяти. Она очень милая, и ее муж тоже. Только они, кажется, не знают, какой каждый из них милый. Иногда они ругаются, то есть, я хочу сказать, не во всем соглашаются. Они говорят, что бедны и никогда не получат пожертвований, потому что он не миссионер, как мой. Ну, в общем, он не миссионер. Слабый румянец окрасил щеки Полианны и тут же неожиданно отразился на щеках ее тетки. «Но она иногда очень красиво одевается, хотя они и такие бедные», — продолжала Полианна с некоторой поспешностью. «И у нее очень красивые кольца с бриллиантами, рубинами, изумрудами, но она говорит, что одно из них лишнее, и собирается его выбросить и взять вместо этого развод». «Что такое развод, тетя Полли?» Боюсь, это что-то не очень хорошее, потому что она не выглядела счастливой, когда говорила об этом. И она сказала, что если она получит его, они не будут больше жить вместе, и что мистер Пейсон уйдет, а может быть, и дети тоже. Но я думаю, что все-таки лучше не выбрасывать кольцо, даже если оно и лишнее. А ты, тетя Полли, а что такое развод? Но они не собираются расставаться, дорогая, уклонилась от прямого ответа тетя Полли. «Они хотят остаться вместе». «Я так рада! Значит, они будут там, когда я пойду навестить?» Вскрикнула девочка с отчаянием. «Тетя Полли, почему я все время забываю, что мои ноги больше не будут мне служить? И что я никогда, никогда не пойду повидать мистера Бендлитона?» «Ну-ну, не надо!» — выдавила из себя тетка. «Может быть, ты съездишь к нему когда-нибудь? но ну, послушай». Это еще не все, что сказала миссис Пейсон. Она хотела, чтобы я передала тебе, что они... Они собираются остаться вместе и играть в игру, как ты хотела. Полианна улыбнулась сквозь слезы. «Правда? Они будут играть? Я так рада!» «Да, она на это надеялась. Именно поэтому она и велела тебе передать, чтобы ты была рада, Полианна». Полианна быстро подняла глаза. «Но, тетя Полли, ты... Ты говоришь так, как будто ты знаешь. Знаешь об игре, тетя Полли. Да, дорогая. Мисс Полли изо всех сил старалась заставить свой голос звучать добро и деловито. Нэнси мне все рассказала. Я думаю, это замечательная игра, и я теперь собираюсь играть в нее вместе с тобой. Тетя Полли, ты? Как я рада! Знаешь, я всегда больше всего хотела чтобы именно ты играла. Тетя Поля перевела дыхание. На этот раз ей было еще труднее сохранить твердость в голосе. Да, дорогая. И все остальные тоже играют. Я думаю, Полианна, весь городок играет в твою игру. Даже пастор. Я еще не успела рассказать тебе, что сегодня утром я встретила мистера Форда, когда была в городе. И он попросил передать тебе, что как только тебе будет можно принимать посетителей, он придет, чтобы лично сказать тебе, что не перестает радоваться тем восьмистам радующим текстам Библии, о которых ты ему говорила. Так что, видишь, дорогая, это все сделала ты. Весь городок играет в игру, и весь городок чудесным образом стал счастливее. И все потому, что одна маленькая девочка научила людей новой игре, и тому, как играть в нее в жизни. Полианна хлопнула в ладоши. «Я так рада!» — воскликнула она. И неожиданно чудесный свет озарил ее лицо. «Но, тетя Полли, есть все-таки что-то, чему я могу радоваться. Я могу радоваться, что у меня были здоровые ноги, иначе я не смогла бы сделать этого».